Через лес напрямик представьте себе знакомую ситуацию: вы идете в лес с детьми. Рано или поздно они начинают шуметь: то затевают какие-то игры с беготней, то обнаруживают какого-то зверька и радостным криком оповещают всех о своем открытии, то просто вопят от избытка чувств и взрослые непроизвольно одергивают их. Тихо! Не кричи так! А почему, собственно? Неужели шум производимый людьми, так уж мешает оленям и косолям. Вообще-то дикие животные любят тишину, но вовсе не потому, что шум чересчур сильно бьет по их чувствительным ушам. Если в кронах шумит буря или по листьям барабанит ливень, то другие звуки им не слышны. Олени и косоли могут не расслышать крадущегося волка или рысь, а это очень опасно. Поэтому они предпочитают защищенные от ветра и дождя места, где издалека можно услышать хруст любой сломанной веточки. А вот шум, производимый людьми, зверей не тревожит, потому что он наполняет не весь лес целиком, а доносится с какого-то одного места. Кроме того, крупные млекопитающие понимают, что их Злейшие враги те же самые люди, но с охотничьим снаряжением, вышли не за добычей. Хотя в последнее время волки и рыси все чаще появляются в наших лесах, людей с ружьями все равно тысячу раз больше. Неудивительно, что главный страх у диких животных связан все-таки с двуногими созданиями. Однако, если мы с радостными песнями движемся по лесным тропам, И разговариваем во весь голос, то тем самым сигнализируем братьям нашим меньшим, что собрались не на охоту? Это понимает даже крайне осторожная и пугливая дикая кошка. В свое время на нее тоже охотились, потому что считалось, что она убивает косуль? Косуль? Хотя дикая кошка не состоит в прямом родстве с домашней, она не намного больше ее. Вы можете себе представить, что ваша домашняя любимица загрызла, к примеру, таксу. Для этого у нее слишком мелкие зубы, да и пасть она не сможет открыть, так широко. Тем не менее охотники на протяжении веков распускали подобные слухи и всячески истребляли этих маленьких тигров. Неудивительно, что дикие кошки стали так пугливы. Но люди, шумно ведущие себя в лесу, не воспринимаются животными как источник опасности. Однажды в январе я вел группу экскурсантов по старому заснеженному боковому лесу. Под конец им захотелось навестить телесное лесное кладбище. Проведя там целый час, мы направились назад, к автостоянке. Но тут я вспомнил, что под одним из деревьев забыл свой рюкзак. Сопровождавший меня практикант вызвался принести его. Он вернулся спустя минут пятнадцать, очень возбужденный, и рассказал, что видел дикую кошку которая спокойно перешла тропу прямо перед ним. Очевидно, она ждала где-то поблизости, пока шумная толпа покинет лес. То же самое довелось пережить и мне жарким июльским днем на той же самой стоянке. Я беседовал с коллегой, опёшись на свою машину, и вдруг увидел, как дикая кошка в 50 метрах от нас в полном спокойствии переходит через просеку из одного участка леса в другой. Кошку не пугала близость дороги, и это говорит о том, что ее страхи больше связаны с людьми, осторожно пробирающимися через густой подлесок. Отсюда можно сделать вывод. Шум в лесу, особенно издаваемый детьми, никому не мешает. Хотя тут я вынуждена говориться. Он не мешает диким животным, в отличие от некоторых взрослых людей». В прогулках на природе всегда присутствует некий налет безграничной свободы, особенно когда речь идет о других странах. Мне нравятся безлюдные просторы на юго-западе США. И дело вовсе не в том, что я нелюдимый человек. Просто бескрайние дали оказывают на меня такое воздействие. Если в Европе взгляд постоянно наталкивается на линии электропередач, дороги или дома – То в Нью-Мексико, Аризоне или Юде, перед вами открывается вид на бескрайние леса и горы. Правда, это только вид. Сойти с дороги и вступить на эту территорию чаще всего нельзя, причем в буквальном смысле слова, с обеих сторон от дороги тянутся на протяжении сотен километров проволочные изгороди, которые убивают чувство свободы в зародыше. При этом на огороженной территории зачастую нет ничего, кроме песка и камней. Можно подумать, они кому-то нужны. Вход на участки, находящиеся в частной собственности, запрещен. И об этом говорят надписи на табличках, встречающиеся на каждом шагу. Вернувшись в Германию, я осознал, какие прекрасные возможности открываются здесь, перед посетителями лесов. В их распоряжении не только лесные дороги и тропы, но и вся территория. Если охота прогуляться по Чещебе Бурелому, милости просим, никто не вправе помешать вам зайти в любой лес, за исключением участков, находящихся под особой охраной. В заповедниках и национальных парках можно пользоваться только теми дорогами, которые отмечены специальными знаками, сходить с них. Не разрешается. Но поскольку такие леса составляют лишь несколько процентов от общей площади и к тому же имеет ясное обозначение, вы вряд ли умудритесь что-то нарушить. Кроме того, исключение составляют посадки молодняка. Обычно они огорожены. Как бы вам ни хотелось перелезть через проволочную изгородь, чтобы сократить путь. Лучше этого все-таки не делать. Водите такой участок стороной. Еще одно запретное место. Это делянки, отведенные под вырубку. Если вы услышали, как жужжат бензопилы и тарахтят трактор, знайте, что пребывание в этом месте опасно для жизни. Очень трудно оценить, куда упадет дерево, порой достигающее 40 метров в высоту. К тому же кусты нередко заслоняют обзор. Поэтому на дорогах, ведущих к таким участкам, уже за сотни метров устанавливаются предупредительные надписи или участки огораживаются с помощью красно-белых лент. В остальном же все леса не имеют никаких ограничений для посещения, и вы можете ходить туда хоть каждый день. Правда, это относится только к пешеходам. Велосипедисты и всадники должны придерживаться лесных дорог и троп. А другим средством передвижения въезд в лес, как правило, полностью закрыт. Где лучше всего совершать лесные прогулки? Если вы собираетесь идти напрямик по бездорожью, то лучше выбирать старые лиственные леса. Здесь под деревьями почти нет растительности, а на стволах меньше сучьев, мешающих ходьбе. В хвойных лесах все по-другому, особенно когда деревья посажены слишком густо друг к другу. Отмерзшие низшие ветки, сосен и елей сплетаются между собой, преграждая проход. В таких посадках мне иногда приходится передвигаться спиной вперед, прилагая немалые усилия. Так, по крайней мере, ветки не хлещут по лицу, угрожая выколоть глаза. В лиственных лесах передвигаться намного удобнее. Если под деревьями попадаются островки травы, лучше обойти их стороной. Утренняя роса или влага, оставшаяся после дождя, мгновенно промочит вашу обувь. Серьезное препятствие представляют собой малинники, Кусты сплетаются между собой, образуя непроходимые заросли. Если вам необходимо пересечь их, то придется шагать словно аист. Наступив одной ногой на верхнюю ветку, найдите устойчивое положение, поднимите повыше другую ногу и прижмите ею к земле следующую ветку. Это выглядит немного нелепо и весьма неуклюже, но ведь за вами вряд ли кто-то подглядывает. Не спешите, иначе скоро увязнете в колючих ветках. Из их объятий не так-то просто освободиться, а один неосторожный шаг может привести к тому, что вы свалитесь прямо в колючей заросли. Это больно! Упасть можно, и при ходьбе по крутым склонам. И опасность не в том, что на крутизне трудно держаться на ногах. Она таится в скрытых под слоем листвы или снега старых сучьях, на которых уже подгнила кора. Когда вы наступаете на них, нога соскальзывает вместе с корой. Со мной такое случалось не раз, хотя уж мне-то следовало бы быть осторожней. Когда до сознания доходит, на что я наступил, обычно бывает уже поздно что-либо предпринимать, и я, размахивая руками, падаю на бок. Поэтому в сырую погоду лучше избегать ходьбы по косогорам. Для прогулки по такой местности можно воспользоваться путями передвижения животных. У них те же проблемы, что и у нас, поэтому они предпочитают двигаться по ровным протоптанным тропам. Правда, обычно ширина их троп не превышает 30 сантиметров, но для уверенной ходьбы этого достаточно. На длинных склонах можно, как правило, видеть несколько таких параллельных горизонтальных троп, отделенных друг от друга почти одинаковыми промежутками. Если вам нужно спуститься или подняться, вы просто переходите на одну-две тропы ниже или выше и продолжайте свой путь. Когда вы опуститесь на самое дно долины, вам, вероятно, придется переходить ручей. Если вы сумели не намочить ноги до этого, нет смысла делать это сейчас. В большинстве случаев пешие туристы пытаются перепрыгнуть с одного берега на другой. Это кажется так просто, ведь ширина подобных ручейков редко превышает 1 метр. На такой прыжок способен каждый. Правда, это не означает, что вы приземлитесь на сухое место. Если у ручья пологие и ровные берега, почва на них бывает настолько пропитана водой, что превращается в трясину. В результате вы оказываетесь по щеколотку в холодной жидкой грязи, которая заливается в обувь. Можно ли этого избежать? Для начала надо выбрать место, где берега круто поднимаются от воды вверх. Здесь велик шанс, что под поверхностью почвы больше камней. Хорошо также, когда прямо на берегу растут деревья. Их корни образуют прочную сеть, позволяющую сохранить ноги сухими, а обувь чистой. Еще проще, когда ручей настолько мелкий, что уровень воды в нем не выше края обуви, а над поверхностью вступают камни. В этом случае можно спокойно ступать прямо в воду. Обычно течение смывает скользкие из камней, и по ним можно идти также уверенно. По тротуарным плиткам. Ну, возможно, я немного преувеличил. Иногда можно и поскользнуться. За все время обходов своего участка мне еще никогда не доводилось падать прямо в ручей. А вот на мягких и рыхлых берегах – не раз. Правда, иногда я неверно оценивал на глаз глубину воды. Но в этом случае худшее, что может вам грозить, это промокнуть, а не перепачкаться. Грязь в сырую погоду – это всегда неприятно. Конечно, есть обувы для таких условий, но кому же охота потом очищать ее от грязи? Не говоря уже о том, что время от времени кое-что попадает и внутрь, если увязнуть слишком глубоко. Поэтому надо уменьшить давление ног на почву, например, при помощи сочивых веток, лежащих на земле. Когда вы наступаете на них, Ваш вес приходится на большую площадь. Только следите за тем, чтобы сучья были не слишком сгнившие. В противном случае они треснут под ногу и вы провалитесь глубже, чем рассчитывали. Правда, ветки валяются не везде. Чаще встречаются кочки, поросшие травой. Они возвышаются над грязью и представляют собой достаточно стабильную опору для ног. Перепрыгивая с кочки на кочку, Можно преодолеть вязкое место, сохранив ноги сухими. Но речь в данном случае идет о берегах ручьев, а не о настоящих болотах. Там под травянистыми кочками располагаются рыхлые торфяные подушки, не обеспечивающие устойчивой опоры. И чем дальше от края ручья, тем нестабильнее становятся эти кочки. Но что если вас не прельщают прогулки по бездорожью? Ведь пробираться сквозь заросли далеко не всегда приятно, особенно если вы идете вдвоем и вам охота поговорить по пути. В этом случае лучше не покидать лесные дороги, ведь тропинки обычно очень узкие, и вам придется идти друг за другом, что делает беседу весьма затруднительной. К тому же рекомендуется держаться друг от друга на определенном расстоянии так как пружинищие ветки могут больно хлестнуть того, кто идет сзади. Это еще больше усложняет разговор. Но кто сказал, что ходить по дорогам скучно? На них тоже можно сделать немало открытий. Например, увидеть следы тяжелой техники. Просто злость берет, когда идешь по лесу, где только что была произведена вырубка, и на самых красивых дорогах утопаешь по щиколотку в грязи. Почему экскурсанты должны страдать из-за того, что коммерческое лесопользование осуществляется без всякого учета чужих интересов? Я прекрасно понимаю обе стороны, в том числе и владельцев лесов. Ведь лесные дороги, по большому счету, и были за редким исключением проложены лишь для того, чтобы вывозить поваленные деревья на ближайшую лесопилку. Об отдыхающих никто не думает. Ведь даже дороги, превращенные в сплошное месиво, не являются препятствием для тяжелой лесозаготовительной техники. Раньше лес рубили только зимой, причем сухую погоду или морозы. Но из-за потепления климата Зимой все чаще бывают дожди и плюсовая температура. В моем лесничестве все чаще случаются ситуации, в которых все стороны оказываются проигравшими. Осенью, когда все дороги раскисают из-за постоянных дождей, мы прекращаем вывоз леса. Наша надежда на то, что будет хотя бы несколько холодных дней, чтобы дороги немного подмерзли, сбываются все реже. А тем временем качество поваленного леса начинает снижаться так как на древесине поселяются грибки. Это вызывает у покупателей опасения, так как они могут понести крупные финансовые потери. Чтобы древесина не погибла, весь лес должен быть вывезен не позже марта. А это означает, что некоторые поваленные деревья пролежат на земле 6 месяцев. Дороги при этом опять же приходят в негодность, и их приходится приводить в порядок, затрачивая немалые средства посетители лесов нередко жалуются мне что их отдых учинит препятствия чаще всего к ним подъезжает какой-то человек на внедорожнике и начинает сыпать всевозможными запретами в таких случаях рекомендуется для начала попросить его предъявить документы Как правило, их не оказывается, так как это всего лишь какой-нибудь добровольный помощник егеря. Зеленая наклейка ⁇ Охотничье хозяйство ⁇ на лобовом стекле выглядит достаточно внушительно, но любой может заказать ее через интернет. Такая надпись говорит лишь о том, что машина имеет право ездить по лесным дорогам. Давать официальное указание вам может только тот, на чьей машине установлена табличка лесничество или управление лесного хозяйства с государственным гербом или гербом земли. Эти люди имеют при себе соответствующие удостоверения, которые они обязаны предъявить. Это мои коллеги лесничие. Но обычно они спокойно проезжают мимо отдыхающих. Охотники зачастую ведут себя совершенно иначе. Как же не выйти из себя, когда вечером сидишь на охотничьей вышке – А тут вдруг появляется какой-то запоздавший турист с собакой, да еще бегающий без поводка. Вся охота на смарку. Охотник в сердцах набрасывается на нарушителя, словно полицейский, хотя это совершенно противозаконно. Но кто же станет перечить разъяренному человеку, да еще с оружием в руках? В таких случаях лучше удалиться, предварительно запомнив номер машины. Если охотник вел себя с вами слишком грубо, да еще держал в руках ружье, у вас есть всегда возможность подать в полицию заявление о незаконном принуждении.